Четырнадцатая глава Я смотрел вопросы, пытался найти хоть один, на который отвечу. Хотя бы, блин, один. Нет, вообще, это... это бред. Так не должно быть. Не этого я ожидал. Я поднимаю руку. Кайзер, что-то не так? Можете подойти? Она вздохнула и подошла. Это точно мой тест? Указываю на бумажку. Вы уверены? «Это точно мне? Не школьникам?» Она взглянула. «Но ты же видишь, что это сложно. Это объективно, блин, сложно. Даже не для детсадовца. Это даже не каждый школьник знает. Вы ошиблись. Вы подсунули мне тест какого-то старше...» «Да нет, все верно». Пожала она плечами. «Или вы хотите отказаться?» В груди стянула. Я посмотрел в глаза воспитательницы и не увидел там ни эмоций. Она была совершенно серьёзна. Это мой тест. Нет, не хочу. Тогда решай. Она развернулась и пошла. И вы, дети, тоже. Чего смотрите? Время идет. Все перестали на меня пялиться, отвернулись к листочкам. Почему вы никак не реагируете? Почему вы все так спокойны? Что вы там пишете? Откуда вы можете знать политику, черт возьми, прошлого века? Да почему? У вас нормальный тест для детсадовца? валят меня валят я сжимаю бумажку это очевидно эти золотые детки которых по дорогам гулять не отпускали давно бы подняли вои сопли если бы они увидели то что у меня но у них все нормально черт черт пытаюсь вычитать хоть один понятный вопрос дыхание ускоряется черт не могу не знаю ничего из этого не знаю я прочитал десятки книг но ни одна не покрывает эти вопросы Тут нет ни теории фамильяров, ни теории магии, ни истории древних чудовищ. Не знаю, не отвечу. Завалю. Не пройду. Я... Пользователь, у вас нарастает паника. Возможно, паническая атака. Успокойтесь. Как? Как? Сжимаю карандаш. Рой, я ничего не знаю. Меня валят. Меня хотят завалить. Я... Я был уверен, что на все отвечу, получу высший бал, утру всем нос. Я был уверен, что я лучший, но... «Дышу все чаще. Меня просто оставят на переобучение, как тупицу. Без друга, без авторитета. Буду сидеть еще полгода. Я... Я не знаю, что де...» «Так придумайте», — ответили на машины Я аж замер. Мысли будто выбило. Ш «Что?» «Придумайте решение». К «Каким образом? Ты в своем уме? Если бы я мог...» «Вы можете». «Да с чего ты взял?» потому что статистика решенных проблем сто процентов. Вы всегда находили решения. и согласно анализу и тенденции найдете и сейчас. Простые слова, сказанные даже не человеком, а машиной, но они ударили мне в голову, словно грузовик по младенцу на светофоре. Мое дыхание замедляется. Я расслабляю хватку и перестаю крошить карандаш и мять бумагу. Выдыхаю. Спасибо, Рой. Это всего лишь анализ. Рад стараться. Вот тебе и мелких механических засранцев. Человечности больше, чем в некоторых людях. Он ведь прав. Почему? Я вообще запаниковал. Хотя я знаю почему. Гордыня и самоуверенность. Да там детские тесты, легкотня. Что там не решить? Дайте поскорее в старшую группу. Это ведь я гений, я умный. Я настолько был уверен в своих знаниях, что сел в лужу, когда осознал обратное. Да, в битвах я не паникую. Но там либо бей, либо беги. Там проще. Сейчас ситуация, с которой я столкнулся впервые, как двухлетний ребенок, который ест столы, а не хтоническая тварь из прошлого. Мне щелкнули по носу и спустились с небес на землю. Вот и все. Самоуверенность плохая черта. Что ж, протяжно выдыхаю. Я и впрямь ребенок. Мне еще многому учиться. Ладно, тихо, выдыхаем. Да, жизнь не рухнет, если меня завалят, но я очень, очень хочу в старшую группу, веселиться, развиваться. Давайте решать этот вопрос, как и всегда. Что там? Я посмотрел на тесты. Очевидно, это не уровень детского сада. Меня валят. И это бред. Это произвол. Я в полном праве жаловаться и возмущаться. Об этом должны узнать все. Но... Я подниму бучу, вызову родителей, а нам скажут. Все правильно. это его тест, не сдал, выгоняем. Припишут какую-нибудь дебильную причину, типа я с звездочками первый и все. Стоит ли влезать в разборки прямо сейчас? Каков шанс, что здесь все в этом же и участвуют? Но кто? Кому это надо? Не директрисе же? Катя? Я смотрю на девочку. Она хмурится и, держа карандаш кулаком, как ребенок, обводит ответы. Нет, не Катя. Я у для ее сплетен измеиного характера. Уверен, она вообще расстроится, если я не попаду. Тодор? А вот он мог. Он меня ненавидит. Я порчу ему все. Перетягиваю внимание Кати, не даю стать главным авторитетом в группе. И его отец — один из спонсоров садика. Уверен, связи у него много. Черт, ну, конечно, это они. Скотины, падлы. Да хотя какая сейчас разница? Сейчас нужно выпутываться. Мама, чтобы ты сделала? Как самый настоящий ребенок двух лет, я сразу вспомнил про маму. Хочется позвать ее на помощь, пожаловаться. Меня обижают, но мамы здесь нет. Есть только ее гены, воспитание и влияние. Даже находясь так далеко, я чувствую, как она мне помогает. Будто стоит за спиной, подсказывая и направляя. Как хитрее, как выгоднее. — Госпожа воспитатель! — поднял руку. — Ну что, Михаэль? — вздохнула она, почему-то не поднимая глаз. — Можно выйти. «Зачем? Писить и какать!» На меня все недоуменно повернулись. Некоторые аж рты открыли, впервые услышав такую вульгарность. Катя тихо засмеялась. Максим, понимающе, закивал. Тоже, наверное, хочет. «Только быстро!» — вздохнула воспитательница. «Я киваю, беру с собой твердый осколок карандаша, который до этого раскрошил, встаю и иду через ряды. Все на меня пялятся. А вот Теодор... Нет! Падла мелкая, не можешь в глаза смотреть? «Ничего, я заставлю». За дверью ждал сюрприз, огромный грозный мужик. «Куда?» — спросил он. «Туалет». «Я провожу». «Чёрт! Ладно, план все равно исполним. Мы идем в туалет и...» «Оказывается, во время экзамена тебя одного не оставляют практически нигде. Разве что в туалет вместе не заходят, но стоят сразу на выходе. «Алло, мы дети! Вы что, от нас ждете? «Хотя я знаю, моего провала они ждут». Прячусь в кабинке. Достаю острый кусок карандаша. Ну, скотины! Снимаю футболку. Вы еще пожалеете. Я попаду в старшую группу. Да, я проиграл первую битву. Сейчас вы победили, но войну я не проиграю. В то же время. Воспитательница не находила себе места. Завалить ребенка, малыша... Маленького двухлетнего мальчика, пусть и умного для своего возраста. Какая же она тварь! Она наблюдала, как он заводил глазками, как его ручки задрожали, как ускорилось дыхание. Ребенок паниковал, он очень напугался. «Зачем я согласилась?» Воспитательница прикрыла лицо. «Да чёрт!» Михаэля просто жалко, он ведь правда всего лишь ребенок. Зачем с ним так? Но жадность воспитательницы... не позволила отказаться от таких денег. Годовая зарплата всего лишь ценой нервов одного мальчика. Но его испуганные глазки, они все больше и больше повышали цену такого решения. «Смогу ли я завалить его во второй раз?» Девушка поджала губы. «Да зачем? Дура, дура! Зачем я согласилась?» Она ведь шла сюда потому, что ей нравятся детки, маленькие карапузы, косолапые малыши. «И кто она после этого?» «Может, признаться?» «Совесть съедала». «Может, как-то ему...» «Дверь распахивается. Девушку передергивает. Она резко поворачивается и видит тяжело дышащего, взмокшего и перепуганного сопровождающего. И вся рубашка у него была в крови. «Скорую! Живо!» — заорал он. «Что?» «Мальчик в крови!» За минуту до этого. Сопровождающий устало вздыхал. Снова этих детей сопровождать. Каждый раз одно и то же. Некоторые еще и по полчаса в туалете сидят. И не объяснишь этим личинусам, что у тебя так-то время капает. Не надо сидеть и играть в воображаемых человечков. Ученик! крикнул сопровождающий. Время! Вы чего так долго? Послышался смыв. Ну, наконец. Мальчик выходит. Странный, кстати, мальчик. Волосы странные и пахнет от него кириешками. Мужчина посмотрел на ребенка и: "Да ну нет!" вздыхает. Ребенок стоял как солдатик, как примороженный. Руки сжал в кулаки, ноги поджал, стоит как истукан, не шевелится, глаза выпучены. Он что, обкакался, не дошел, как обычно? Да почему это всегда происходит? Бедный мужик потёр лицо. Каждый раз, каждый раз. Всегда кто-то да не дотерпит, боже. Пацан, ты что, в штаны? Да! Ребенка вырвало потоком крови прямо на мужика. Ой, бля! Рой, что-то хреновенько мне, вы себя чуть не сужевали. Это закономерно! Орала Сирена скорой помощи. Но меня не везли. а мы стояли на парковке садика. Зачем сирена? Я лежал на кушетке, и надо мной в срочном порядке магичили. Я видел зеленое сияние, чувствовал, как срастается кожа. Меня лечили, причем крутой магией. Становилось легче. Ох! Сына! Сына! Мама залетает. Мамуля! Прокряхтел я. Что с тобой? Она подскочила. Ее голос дрожит, нерва на пределе. Ох! Представляю, что она пережила, что со мной, но ну, я чуть себя не свежевал тем заклинанием раскопок, которое подсмотрел у Макса. Я начертил его на себе. Да, эффективная штука, чтоб его. Мам, я... Хриплю. Чёрт, как бы намекнуть? Мне ужасно больно смотреть на ее перепуганное, переживающее лицо. Вот уж у кого действительно все в глазах отражается. Когда грустно маме, грустно всем вокруг, а мне особенно. но я все это сделал ради дела я расскажу тебе только тебе она хмурится есть контакт налажен так что там э, -э, -э. я подмигиваю и киваю на врачей мама нахмурилась еще сильнее кивнула все мы закончили дальше он сам поправится выдохнули целители на самом деле повреждения небольшие это выглядит куда страшнее чем по факту является Справилась обычная магия. «Можете нас оставить?» — спросила мама. «Есть! Ха! Есть!» Но не рекомендуется?» «Пожалуйста!» Мама неожиданно включила актрису, поджала губы, а голос ее как-то захрипел. «Хотя бы на пару минуток. Я помолюсь. Одна». «Чё? Ну, окей? Мама, ну ты в уши лить. В это поверят? Ладно». Понимающе кивнули врачи. Но ненадолго. Мы должны наблюдать. Спасибо. Ладно, поверили. Три целителя вышли и прикрыли дверь. Мы остались одни. Миша, это ты сам с собой, что ли, это сделал? Тут же зашептала и мать. Ты все устроил? Специально, что ли? Мам, меня хотят завалить. Завалить? Да! Сжал я покрывало. Если я не сдам по состоянию здоровья, или сдача. Это в их плавилах. И ты решил себя порезать? Ну, можно же было по-другому. Ты представляешь, что я чувствовала, когда мне рассказали по телефону? Пласти. Я и впрямь чувствовал себя виноватым. Это единственное, до чего я додумался. А что я сделаю? Думаете, много других вариантов? Психоз не вызвать. Тихонов не угомонится, пока не узнает причину массовой паники у золотых детей. Меня наверняка найдут. Нашептать наречием? Да, люди не поймут, кто и откуда. Но по камерам замечательно увидят, что я единственный ртом шевелю. Что еще? Да все. Единственное, что пришло мне в голову, воспользоваться уставом этого же садика. Пересдача. И надо было показать что-то реально болезненное, чтобы отвертеться было нельзя. Миша, но ну если тебя валит, мы могли, ну не знаю, пожаловаться императору, зашептала она. Он на нашей стране, мы ему выгодны. И э... я задрал на нее голову. Чё? Правда? Просто пожаловаться? Ну да. Ну, э, э, блин. А почему мне раньше не сказали? Я-то с ним не разговаривал, откуда мне знать? Хотя, с другой стороны, Чем больше мы будем дергать самого Эмпилатола...» начал я, тем с меньшей охотой он будет нам помогать, да. Нельзя дергать его всегда. Это наш козырь. Вздохнула мама. Миш, ты хочешь сначала пройти а потом начать разбираться с коррупцией. Да. А еще, если я плойду и начну лазболки, меня побоятся снова валить. Я подумал, что это лучший вариант. Мы и злодеев потом накажем, и я галантилована буду в глупе. И... и когда ты до всего этого додумался? Когда паниковал. Ты паниковал? Ох, бедненький мой. Моя мама меня обняла и начала целовать в макушку. «Бедненький ребенок, Мишенька, такое с собой сделал, ребеночек мой!» «Хе-хе! Блин, вот чтобы бабушка не говорила, но нежности — это приятно. Но меру надо знать, а то это чмо подкаблучное вырастет». «Так, мама, у нас дела». «Я ее отодвигаю». «Я хочу сдать то, что мне подсунут, и полойти. У меня есть план, но вы должны мне довериться. Я сдам». «Поняла?» Серьезно кивнула она. «Дальше я сама». Целитель заходит обратно. И воспитательница, но другая. Да, то оказывается запрещено покидать комнату до окончания экзамена. Сволочь. Второй воспитательницей была строгая женщина в очках. «С Михаилем все в порядке?» «Это хорошо», — закивала она. «У вас не нашли серьезных повреждений, разрешают самим уйти домой. Следовательно, экзамен вы не сдали. Наше соболезнования». «Ну, мать, давай!» «Вы смеетесь?» «Да вы видели, что с ним было?» Повысила мама голос. «У него редкая болезнь. Вы знаете, что у него с организмом? У него... Да вы такого даже не слышали! И если у вашего сына что-то и было, то вы должны предупредить, ничего мы не должны. В правилах об этом ни слова. Зато вот там сказано, что полноценная пересдача доступна в случае неожиданных проблем со здоровьем. А это похоже на проблемы?» Она указала на мою окровавленную одежду. «Это мой сыночек бедный! Он ведь так старался, так учился!» «Да, здоровье у него хиленькое, слабенькое!» Я посмотрел на свои огромные руки и мышцы. «Какой я бедненький!» Вздыхаю, и слеза катятся по моей щеке. «Но это не повод отнимать у него детское счастье! Проблема со здоровьем — пересдача, проблему мы решим. Будьте добры, устроить нам пересдачу!» Она посмотрела на меня и увидела одиноко катящуюся слезу по щеке. «Ну вот!» «Он плачет. Вы видите, как он страдает? Я просто хочу жить!» — пропищал я. Воспитательница ошарашенно смотрела то на меня, едва не плачущего, то на мать, тоже едва не плачущую. «Мы просто грязные котята на дороге. Мы обязательно выживем!» Сомнения метались в ее голове, но их оставалось тем меньше, чем дальше катились наши слезы. «Ладно, ладно!» — вздохнула она. «Я сообщу, что вы сразу допущены до пересдачи. Она послезавтра. Желаю скорейшего выздоровления. И помните, второй пересдачи не будет». И на этом она ушла, оставив меня, целителей и мать. Повисла тишина. «Фух! Ну, получилось? Впрочем, расслабляться рано. Скорее всего, этот вариант предусмотрели, и валить меня будут и во второй раз. Ну, Михаэль, хотел бы калавра в годик сдать? Держи, да базарился. «Что дальше, Миш?» — спросила мама. «Дальше?» — хмыкнул. «Я их так имею. Они такого никогда не видели!» «Думаете, не сдам? Думаете, завалю? А если буду жаловаться, то пожмете плечами и скажете, что я просто тупой? Зря! Может, я и ребенок, может, мне и два годика, но не стоит идти против носителя Роя Нанома!» «Миша!» — махнула мама. «Ты откуда такое узнал?» Целители удивленно переглянулись. а моя эпическая речь прерывается а отпла бабушки ну баба этим же вечером теодор младший пришел домой после дополнительного занятий по этикету скинул рюкзачок обувь и пошел по поместью сначала оно казалось ему пустынным заброшенным лишь слуги но отец сказал не считать их за людей Так что Теодор часто чувствовал себя одним в большом доме. Но вскоре, на удивление, по пути ему попался отец. Это редкость. Обычно отец на работе. Как экзамен? — сходу спросил он. — Сдал, конечно же. Там легко. — Михаэль? — Пересдача. Ему плохо стало. — Специально, скотина мелкая, — нахмурился отец. — Ладно, я договорился. Его и там валить будут. Не пережи. — Пап. Пробормотал Тадор, младший глядя в пол. «М а это честно? Отец посмотрел на сына. Тот хмурый, глаза задумчивые. Он не грустный, нет, он обеспокоенный. Что именно, сын? Валить Михаэля, чтобы только я остался. Это честно? Конечно нет. В том и смысл. В мире нет честности. А разве я тогда не слабее его? Я же не могу победить в честном соревновании. Разве я тогда. Он сжал кулачки. «Не жалок?» Отец вскинул брови. «Чего это он Таодор Таладор-старший воспитывал сына совсем иначе. «Какая честность, какая жалость! Как на него влияет эта мелкая мразота, Михаэль!» «Послушай, сын!» Вздохнул отец и присел перед ребенком. «Посмотри на меня!» Мальчик поднял глаза. «Есть люди, кому суждено ползать, а есть те, кто от рождения будет выше и лучше!» просто по факту происхождения лучшие люди высшие общество и одна из твоих сил сын в твоей крови он ткнул сыну в грудь михаэль может и умнее но ты могущественнее и богаче просто потому что ты мой сын и наследник нашего рода ты выше по факту рождения Это должен всем это показывать понял П понял видно что ребенок сомневается странно впервые такое откуда совесть у дел ничтожеств. Никогда она не помогала возвышаться над остальными. Видимо, гены матери в нем заиграли. «Не переживай, как Михаил исчезнет, быстро поймешь вкус победы!» Вздохнул отец, встал и потрепался сына по голове. Пересдача, Да без разницы. И там завалят. Весь оставшийся день я восстанавливался. Внутренние кровотечения, пусть и залеченные что целителями, что роем, Ясности голове не придавали. Я рассказал родителям все, что произошло и что думаю, и те, несмотря на ярость, со мной согласились. Самый идеальный вариант реально пройти тест и уже потом всех ловить без помощи императора законными методами. И даже если не поймают, на меня уже не рыпнутся, ибо я под наблюдением Тихонова, к которому мы и пойдем. Осталось лишь главное — сдать этот дебильный нафиг тест. На следующий день садика не было. Всем даль выходной, и поэтому я сидя на съемках делал единственное, что в моих силах. Я изучал и запоминал. Рой записал все вопросы. Я знаю, из каких они сфер, а значит, я просто охвачу все возможные вопросы, которые могут из них попасться. Не оставлю ни шанса, ни прорехи. Я сдам лучше всех, даже несмотря на то, что сдать было невозможно. Я покажу вам скотины, кто здесь топ 1 по звездочкам. Миса подбежала Суви. Я поднял на нее глаза. Девочка бежит со сверкающими глазками, довольная, а от улыбки образовались ямочки на щечках. Она счастлива меня видеть и так всегда. Блин, Суви, но только не сейчас. Миса, тортик. Смотри, тортик лазовый. Она прибежала и указала на новый тортик, стоящий за кулисами. Тортик кусать. пошли Она всегда звала меня кушать тортик. Без меня никогда не начинала. Хотя тортики – это ее страсть, ее любовь. У нее так горят глазки, когда приносят торт. Она их просто обожает. А потому уверен, для Суви маленькой девочки кушать со мной тортик – один из лучших моментов всего дня. Я не могу. Эти слова даются мне тяжело. Не можешь? Не хочешь кусать со мной толтик? Суви ведь самая маленькая, с кем я общаюсь. Да, она нереально умна для своего возраста. Гениально. Но ей все еще меньше четырех. Она действительно ребенок. И портить ее день. Черт! Она ведь реально сюда ради тортиков и меня и ходит. Я не могу пласти. Повторяю. А почему? Она посмотрела переживающими грустными карими глазками. Я занят сильно. Я кое-что делаю. Это очень важно. Важно? Да, очень. Она опустила глазки, а свет в них померк. «Прости, Суви. Чёрт, прости. Больно на тебя смотреть, но я не могу иначе. Надеюсь, тебе не очень от этого обидно и...» «Ладно». Она подошла и погладила, похлопала меня по спине. Все хорошо. Ты молодец. Я одна покушаю». И девочка убежала, не желая мне больше мешать и отвлекать. Я аж распахнул глаза. А потом она и вовсе молча принесла мне кусочек тортика и чашечку чая. Чтобы я, занятый делами, все-таки тоже его покушал. Я был в шоке. В полном и приятном. Суви, такая разумная девочка, такая молодец. Я будто впервые ее вижу, будто до этого она была совсем другим человеком. Блин, вот не ту девочку зовут Зайкой. Зайка больше лисичка, не знаю. А вот зайка это Суви, и у нее улыбка милая, с ямочками. А -а -а. Я с огромной скоростью залистал телефон. «Идти против Михаэля Кайзера? Пха!» «Нужно было добивать меня вначале, еще на экзамене. Это единственный шанс меня победить, когда я еще не адаптировался. Но вы дали мне вторую попытку, и это было ошибкой. Теперь смотрите». Следующим вечером. В садике собрались не все. Удивительно, но такой простой, казалось бы, тест сдали не все. и некоторые еще три месяца проведут за обучением. В их случае это считается провалом, и скорой пересдачи нет. Но завалило все равно немного, только 10 из 30. Для садика такого уровня это еще хорошо». «Ученики, дамы и господа», — торжественно объявляла директриса в игровой комнате. «С гордостью поздравляю вас со сдачей вашего первого в жизни экзамена. Похлопаем!» Все захлопали. Обычно это было торжественное мероприятие в актовом зале, но он сейчас на реставрации, и потому что комнатка была небольшой, дети прекрасно видели, кто есть, а кого нет. Они оглядывались, а где? Через неделю выходных вас всех ждет старшая группа садика, а это значит спорт, экскурсии, мероприятия. Это значит астрология, основы магии, история. И это значит много новых знакомств, со старшими ребятишками. Всего этого вы достойны. Вы показали, как хорошо учились все эти три месяца. Список впечатлял всех без исключений. Даже весь такой крутой, казалось бы, Теодор, привыкший к богатству, даже у того засверкали глаза. Для детей нет ничего приятнее, чем похвала и обещание вкусняшек. И по традиции, прежде чем мы попрощаемся, хочу объявить о лучших результатах, «Дабы вы все знали, что это возможно, и к этому стоит стремиться». Дети зашептались и снова огляделись. Всем интересно, кто оказался лучшим. Им уже достаточно, чтобы в них пробудился соревновательный дух. Но, естественно, главный вопрос, который всех беспокоил, «А где Михаил Кайзер?» Его отсутствие значило лишь одно. Он что, не сдал? Екатерина Синицына и Максим Смоленцев. Они не ответили всего на пять вопросов. «Выйдите сюда, пожалуйста». Катя хмыкнула и самовлюбленно поправила косу, а Максим открыл рот так, что чуть не хрустнул. «Я?» — он даже переспросил. Похоже, в победу Максима меньше всего верил сам Максим. Он встал рядом с Катей. «Теодор Салтыков, встаньте!» Блондин хмыкнул и поднялся. Никто не был удивлен. Теодор всегда показывал лучшие результаты. «Вам не хватило одного балла до идеального результата». что, впрочем, все равно входит в то предчайших случаев нашего садика. Скажу честно, тест создан, чтобы идеала там не добиться и сдать переходной экзамен с одной ошибкой. Это и есть своеобразный идеал. Это один процент всех учеников, господин Салтыков. Гордитесь. Он заулыбался. Все дети не спускали с него блестящих глаз. Даже... Да, даже Катя... даже она приоткрыла рот, глядя на Теодора. Даже черт возьми, Катя, впервые. Наконец, все старания окупаются, вся учеба, все терпение, все это начало окупаться, как и сказал его отец. Вкус победы и превосходства. Действительно оказался лучшим на свете. Теперь Теодор это понял, и теперь от него невозможно будет отказа. Впрочем, дальше произошло событие еще реже и уникальней. До этого лишь один ребенок сдал все вопросы. И он сейчас в старшей группе будет ждать вас. Но вчера появился и второй. Она оглядела детей. «Михаэль Кайзер. Сто баллов и ста». Дети замерли. Они сначала даже не поняли, а потом не поверили. «Которого почему-то есть». Одновременно громкий и тихий шепот раздался одновременно спереди и сзади каждого человека. Им будто шепнули одновременно и тени, и свет. Будто что-то тайное наконец объявило о своем существовании. Все медленно повернулись на проход. Теодор же застыл. Его кожа побледнела, а руки задрожали. Его парализовало, словно кролика, загнанного волком: Эй, Тео, посмотри на меня! Живо! Блондин медленно, рвано поворачивается и видит Кайзера! Кожа Михаэля помутнела, а под глазами были круги. Он не спал минимум сутки, Осевшая осанка говорит об огромной усталости. Никогда он таким не был. Это худшее состояние кайзера, которое они видели. Но его глаза горели, как и всегда. Их потушить не удалось. Взгляды двух мальчиков встретились. Теодор сжался. Он хотел убежать. Он ждал, что кайзер на него накинется, что он выпустит всю свою ярость. Его стеклянные, мутные глаза говорили о безумии, о ненависти. Теодор ведь так его подставил. «Но этого не произошло». «Спасибо за опыт», — улыбнулся Кайзер. Теодор дрогнул. Это показалось ему хуже драки. «Наслаждайся минутой славы, Тео». Кайзер развернулся и пошел на выход. «Через неделю ты снова станешь тем, кем был». Он не глядя помахал. «Тем, кому суждено ползать. За мной. Как и всегда. И если ты сейчас не сплавился». думаешь когда то получится и кайзер ушел не обязаны оставаться свыше учебного времени повисла тишина у всех не осталось слов у каждого по разным причинам это того стоило дождаться идеального момента чтобы выйти Ох, как же стало хорошо когда я все высказал это детская противная гоблинская наглость это на грани злодейства Это просто мерзейшая пакость. Но как же она приятна, боже! Ткнуть Теодора в его же кучу! Какой же я маленький пиздюк! Но мне нравится, хе-хе. Я обещал, что заставлю его стыдливые трусливые глаза посмотреть на меня. И я это сделал. Вот и все. «Да, -да он специально там стоял, чтобы эпично выйти! что за фигня?» Завизжала Катя. Я хмыкнул. «Ну, до этой первой дошло». Я там полчаса в углу стоял, как дебил. Ну, ну как? как? Отец и мама ждали меня в раздевалке. Первое место. Улыбаюсь. Ай, молодца! Разноглазый батя потрепал меня по волосам. Все начали меня обнимать, мама целовать. пап тоже хотел. Но я отдал ему в бородатую морду, чтобы не лез. Я не маленький, а от мамы можно. И все же, как ты это сделал? Спросил отец. Да там это... «Я просто...» И тут дверь в раздевалку открывается. Мы поворачиваемся и видим ту самую воспитательницу, которая валила меня на первом экзамене и которой не было на пересдаче. «Да, что-то нужно?» — спросила мама. «Я...» Она поджала губы и отвела глаза. «Я хочу извиниться и сознаться. И все рассказать».